У самых ворот отделения бабка грозно цикнула на детей и, убедившись, что все отбежали на приличное расстояние, твердо глянула мне в глаза. «Сажай его в порубники, тушка, ибо злодей он и есть, а еще искусством к написанным срам прикрывал. Всю ноченьку я думала, и метод дедуктивный освоив, начисто применить его по уму-разуму сподобилось». Опять же и Васенька на рассвете показания внятные дал Пройдемте в дом Чуть закашлившись, предложил я И это оружие сдайте, пожалуйста Вот, стрелец, молодец, пищаль твоя верная Ега одной рукой, без малейшего усилия Вручила тяжеленную бандуру подоспевшему бородачу Как взяла, так и возвернула Стрелять не пришлось Преступник при одном виде дула ейного лапки вверх засучил. На мгновение, встретившись взглядом с Новичковым, я понял, какое страшное зрелище являла сухонькая бабка, целившая в вас из допотопного ружья работы неумолимых тульских мастеров. — Сопроводите арестованного, — громко попросил я дежурных стрельцов и тихонечко добавил. — И без грубости там сделайте вид, а сами. — Не без понятиев. Сурово кивнули парни Проследив, что обреченного художника повели к порубу Баба Ягаса соизволила наконец, войти в терем Я двинулся следом, лихорадочно размышляя Могло ли сумасшествие кота за одну ночь перекинуться на нашу домохозяйку Ведь вроде бы крыша так быстро не съезжает Но, с другой стороны, у бабули с Василием едва ли не родственные связи Я бы сказал, на самом ментальном уровне А если нет, то что же она тогда нарыла? Повод, заставивший ее взять художника и привести в отделение под ружьем, должен быть достаточно весомым. Это значит, что завтрак мне никак не светит. Садись, участковый, да слушай меня старую. Бабка усадила меня на скамью, и, видя, как я потянулся за планшеткой, строго прикрикнула «Эй, нет, друг сердешный. «Писать ничего не позволю, не ни Никитска, а только так дело разворачивается, что ни одной буковки письменной нам оставлять нельзя». «Масонский заговор?» — посерьезнил я. «А вот уж это ты сам решишь. Да только глянь покуда, что сие». На стол осторожно легли две цветные горошины из набора детских сладостей. «Никаких ужасных ассоциаций это у меня не всколыхнуло. Конфетки типа карамели, самые обычные, дешевые». «Обычные? Да не совсем!» ега наклонилась к моему уху и заговорщицким шепотом пояснила. «Одну такую мой Васенька вчера съел, не удержался. Что потом с ним было...» Рехнулся, неуверенно предположил я. Временно. Поправила бабка, походила по комнате и вновь встала напротив меня. Тремя конфетками и прости, господи, новичков, кота моего в вечеру одарил. С барского плеча, широко, не побрезговал. Две я еще до рассвет проверила, обычные. А вот в той, что Василий откушал. «Белый дурман был!» «Наркотик?» Не поверив собственным ушам, аж подскочил я. Ега с драматической торжественностью медленно кивнула и приложила палец к губам. «Потому и богомаза ентова мне пришлось силком вести, ни на миг пищалю не опускаючи. А и тяжелая она, подлюка!» «Вы полагаете, что Новичков как-то причастен к распространению наркотических веществ?» «Ну, не ж я так на дуру похожа!» — возмущенно фыркнула опытная специалистка. «Уж честного человека от злодея завсегда как-нибудь отличу. Художник твой душой чист, а ежели с головой не все в порядке, дык творческие люди завсегда юродивым сродни будут. Они умных советов не слушают». К ним и на небесах расчет особый. Точно, точно. Вспомнив ужасающего размера клоуна с колесом в руках на Москве-реке, поспешил согласиться я. Выходит, вы специально повели новичков под ружьем, чтобы у любого прохожего этот арест ассоциировался с его авангардными атрибутами в живописи? Яга, высунув кончик языка, что-то быстренько сложила в голове, засунул туда пару новых слов и уверенно подтвердила: Творчество, направленное на самовыражение индивидуума, как уголовные деяния, не классифицируется. Но, пущаюшь, все обратные думают, а мы тем временем пораспрашиваем, где он этого добра в карманы насобирал. А, я знаю! Неожиданно в памяти всплыли похожие горошинки-конфетки в щедрых руках заезжих циркачей. Опять же, если вспомнить, что преступник, побывавший на нашей крыше, ушел на руках, а мел на косе, а мелом мажут руки акробаты, чтобы... Эхма! Да еще ни одно дело не было раскрыто мною с такой легкостью. Ай да я! Ай да герой, сыскной воевода, участковый Никита Ивашов! Захлебываясь от упоения собственной логикой и дедукцией, я подробнейшим образом изложил все догадки Баби Еге и с самодовольной улыбкой ждал ее аплодисментов. Их почему-то не прозвучало. Наоборот, в похолодевших глазах моей домохозяйки мелькнуло явное разочарование и даже недоверие. Неужели я что-то упустил? «Ты только не забывай, косатик! Ведь мы теперь-ча в правовом царстве-государстве живем, нет? Лучше бы она мне об этом не напоминала